Глава шестнадцать. Беда. Мы спустились. Я свернула в лазарет, проверила полки с лекарствами, полосами ткани и иголки с нитками. Думаю, шить много надо будет. Заскрипели цепи, опускающие ворота. Решила не бежать, ждать здесь. Я сейчас нужнее тут. Начали заносить раненых, внимательно вглядывалась, ища мужа. Легко раненых осматривали два помощника лекаря. Я же сразу началась с тяжелых. Несколько часов шила перевязывала, с тревогой всматриваясь в лица, мужа так и не было. Последний воин лежал в крови. Срезав с него одежды и смыв с помощниками кровь с лица и тела, увидела перед собой Арнила. Он был без сознания, раны на груди уже не кровоточили. Но потеря крови была большая. Смазав все раны, я замотала тканью и накапав кровоостанавливающих капель в воду, вливала по ложке в рот. Зашел комендант. «Где Бендальф?» Я буквально вцепилась в него. «Мне жаль, леди Куле. Его забрали твари». Оправдывался он. Я застыла. Даже кричать не могла, словно окаменела. «Прости, Куле, я не смог его спасти». прохрипел Арнил, пытаясь встать. Я нажала на грудь ладонью. «Ты дракон?» Смотрела ему в глаза. Я пытался его отбить, не успел. Та тварь мне помешала. «Лежи, у тебя большая кровопотеря». Я деревенела. Разом все чувства обрезала, вышла, поднялась на башню. Стена была передвинута шагов на сто. Поле, на котором кипела битва, было теперь закрыто. «Мне очень жаль, леди Куле. Все, чем я могу помочь, это снять привязку, пока он жив. Иначе он будет тянуть из вас сначала магию, потом жизненные силы». «Нет, уходите!» — накричала я на Шахеса. Я бегом бросилась в комнату. Закрывшись, залезла на кровать, накрыла голову подушкой и завыла. Рыдала так сильно, что сорвала голос. Когда слёзы и истерика утихли, встала, накапала двойную дозу успокоительных капель. Умывшись, ушла к раненым. Их много, нужно было следить за ними. Никому не смотрела в глаза. Не хотела слышать и видеть их сожаление и жалость. Он жив. Это главное. И как его оттуда вытащить, решу. Два дня прошли, словно в тумане. Уходила спать на несколько часов и возвращалась в лазарет. Вернувшийся лекарь пытался меня выгнать, говоря, что опасности уже нет, и многие уже покинули его. Арнил пока был слаб. Что-то пытался мне говорить, хватая безвольные руки. Берг, не дождавшись меня в едальне, пришёл сам, посадив и дав ложку, подвинул миску супа. Потом, не выдержав, отобрал и начал кормить. Я послушно глотала еду. С трудом накормив меня, потребовал снотворных капель у лекаря. Тот, кивнув, накапал в ложку. Я машинально проглотила. Берг, укутав меня в одеяло, уложил тут же спать, закрыв меня ширмой. Я ушла во тьму. Она говорила мне, шептала, звала голосом мужа. Мне казалось, что я бежала ему навстречу, искала, кричала, срывая голос. Потом, словно кто-то родной, меня прижал к себе, прогоняя тьму, даря успокоение и погружая в сон без сновидений. С трудом разлепила глаза, пытаясь понять, что со мной и где я. Попыталась встать. Тело было словно чужое. С трудом поднявшись, держалась за перегородку. Сделала шаг. Оказывается, я в лекарской. Кровати почти пустые, всего две занято. аронил вскочил, глядя на меня. Его губы шевелились, я не слышала звуков. мгновение и звуки волной прошлись по мне, заставляя качнуться. Арнил подхватил меня. Я посмотрела на него. Откинув его руки, ушла к себе в комнату, закрыла дверь, села. Надо было подумать. Выпила компот, заботливо стоявший у меня на столе, накапав в него успокоительного. Осмотрев комнату, собрала вещи. Запасную одежду для мужа свою. Свернула одеяло и сунула оружие в сумку. Надо набраться сил. Пойти поесть и воплощать план в жизнь. Дошла до столовой, набрав еды. Часть уложила в сумку. Сидела, не выходя из комнаты, прислушиваясь к звукам. Пришёл Орк, принёс еды. Кулек с пирогами и несколько бутылок с компотом. Заставил всё съесть. Собралась куда? Домой, к родителям. Было стыдно лгать. «Хорошо, это правильно», – кивнул Орк. «Зайдёшь попрощаться?» «Давай сейчас». Встала, протягивая ему руки. «Как скажешь. Прощай, малышка. Надеюсь, ты сможешь преодолеть горе и жить дальше». «Прощай, я тоже надеюсь». Он обнял меня, ушёл. Ночью, дождавшись тишины, вышла на кухню и, собрав все, что смогла, готового из еды и несколько бутылок чая и компота, ушла. Утром, дождавшись первого отряда на патрулирование стены, ушла с ними, мотивируя тем, что делать мне здесь нечего, еду домой. Доехала до ближайшего леса, сняла с дикого вовсю упряжь, хлопнула по крупу, прогоняя. Он, отбежав, повернулся и посмотрел на меня. Сняв одежду, свернула в сумку и, завязав потуже, ремешок у неё надела на шею. Обернувшись, ушла к стене. Конь последовал за мной. Гнала, кусая за ноги. Он схрапывал, терпел, но не уходил. Заняла удобную позицию на одном из склонов, где хорошо видна была стена в обе стороны довольно далеко.